«Вы насквозь пропитались различными спорными доктринами, подобно тем парижским логикам, но святой Бернард сумел достойно противостоять тому кастрату Абеляру, который пытался любые сущие вопросы подчинить холодному, безжизненному решению рассудка, не непросвещенного святого писанием, и позволял себе по собственному разумению Судить, что так, а что этак, само собой понятно, что тот, кто воспринимает от него его опаснейшие идеи, способен также и попустительствовать игрищем безрассудного, который осмеивает то единственное, чему необходимо поклоняться как наивысшей истинности, данной единожды и навечно всем и каждому». Предаваясь смеху, безрассудный тем самым провозглашает «Бога нет!» О, преподобный Хорхе, мне представляется, вы неправы, говоря о кастрированном обеляре, ибо вам известно, что к этому горестному состоянию он был сведен чужою подлостью. Нет собственной греховностью, тщеславием собственных упований на человеческий разум. Ради возвеличения разума осмеивалась вера простецов. Тайны божественности бесстыдно оголялись. Во всяком случае, к этому шло. Глупцы, кто стремился к этому. Сомнения, касавшиеся высочайших представлений, обсуждались бестрепетно и стало входить в обычай насмехаться над святыми отцами полагавшими, что подобные сомнения надлежит приглушать, а не разрешать. Я не согласен, преподобной Хорхе. Господу желательно, чтобы мы упражняли наши рассудки на тех неясностях, относительно коих священное писание дает нам свободу размышлений. И когда нам предлагают уверовать в некое положение, следует прежде всего продумать, приемлемо ли оно, «Поелику наш помысел сотворен в свет помыслом Божиим, и что угодно нашему помыслу, не может не быть угодно Господу». В то же время о высшем помысле нам известно только одно – лишь то, что посредством аналогии, а чаще всего продвигаясь от противного, мы переносим на него из построений собственного разума. Так что теперь и вы ясно видите – что ради избавления от абсурдных предпосылок смех может составить собой самое удачное средство. Часто смех служит еще и для того, чтобы наказывать злоумышленников, выставляя на показ их скудаумие. Известно о святом Мавре, что когда язычники погрузили его в кипящую воду, он посетовал, будто вода холодновата. Градоначальник язычников по глупости опустил в котел свою руку попробовать воду и обварился. Славная выдумка святого великомученика, осмеявшего гонителей истинной веры. Хорхе ухмыльнулся. И в том, что рассказывают проповедники Слава Божия, находится место нелепостям. Святой, погруженный в кипящую воду, «Терпит за Христа, удерживает крики боли, а не ребячится с язычниками!» «Видите, — сказал Вильгельм, — этот рассказ, на ваш взгляд, противоречит здравомыслию, и вы заявляете, что он смешон. Значит, вы, хотя и беззвучно, и не допуская к шевелению вашей губы, смеетесь над рассказавшим и меня призываете к тому же, «Не принимать рассказ всерьез. Вы смеетесь над смехом, однако смеетесь». Хорхе с негодованием отмахнулся. «Смеясь над смехом, вы навязываете мне пустейший спор. Знаете ведь, что Христос никогда не смеялся». Не уверен. Когда он вызывал фарисеев первыми бросить камень, когда вопрошал, что за образ на монете, взносимой в подать, или когда играл словами «Ты, камень, ты, Пётр, во всех этих случаях, по-моему, он остроумно шутил, чтобы смутить грешников и ободрить приспешников.